32. «Кто нахрен прислал тебе посылку?» Мишель бросила в него коричневой коробкой, когда он вошел в комнату. Энди поднял ее и два раза перевернул. Его имя было напечатано на отдельной наклейке, а адрес был указан верный. Напротив имени отправителя значилось «kimcommunications.com». «Надеюсь, это не чертова бомба». «Не будь дурой». «Ну и что же там тогда?» «Откуда мне знать? Ты ее ждал?» Он не ждал. Мишель внимательно на него посмотрела. «Открывай тогда или как?» «Я пойду на улицу». В гостиной только что закончилась улица коронации. «Ненавижу эту чертова заставку! Вау-вау-вау!» Мишель ускакала из кухни. Через три секунды заставка сменилась стрельбой. Энди схватил коробку и ушел, чтобы она не успела пойти за ним, пытаясь узнать больше. Единственное место, куда он мог ее взять, был Окс, а там сегодня проходил финал по Дарцу, и народу было под завязку. Но он занял место у туалета, взял полпинты и стал поглядывать на посылку и на людей вокруг. Но те, кто не сгрудились у доски для Дарца, сидели перед телевизором и смотрели, как арсенал уделывает Челси. Он вскрыл коробку концом ключа от входной двери. Там в упаковке лежал новый мобильный телефон. Он осторожно его достал и взвесил у себя в руке. Он был очень маленький и очень легкий. Серебристый. Крутой, как сказал бы его племянник. Энди знал, кто его прислал, и он был словно бомба замедленного действия у него в руках. Он медленно допил свой стакан. В коробке лежала инструкция, зарядка и гарантия. Больше ничего. Со стороны любителя Дарца раздался рев одобрения. Он не хотел начинать возиться с кнопками, разбираться, как он работает. Он вообще не хотел иметь его при себе. Это значило, что он имеет обязательства перед Ли Картером, и этой его работой. А Энди уже много дней думал и передумывал насчет нее. Он думал о возвращении в тюрьму. У него начали мелькать мысли о том, почему люди сами возвращаются туда. Он бы так не сделал. Никогда в жизни. Но мир был непрост. Свобода была непроста. Все оказалось не таким, как он ожидал. После того, когда прелесть новизны ушла... Все окружающего либо шокировало, либо разочаровывало. Он чувствовал себя бесполезным и сломленным. Ему надо было все как-то наладить. Наладить что? Наверное, свою жизнь. Но что это была за жизнь? Слоняться по дульче, растягивать полпинта дешевого пива до ночи в местах типа этого и ютиться в одной комнате со своим племянником. Он упаковал обратно телефон, допил свое пиво и взглянул на доску для дарца. Скука. Энди во все это играл в тюрьме. Дартс, пинг-понг, пул. И дартс держал уверенное первенство по унылости. Дротики летели, чтобы попасть в нужное место на пробковом кругу. Тук-тук-тук. А потом все по новой. Энди вышел под моросящий дождь, засунув коробку под куртку. Два дня ничего не происходило. Когда ему выдался час полного одиночества в доме, Он от начала до конца прочел инструкцию и поставил телефон заряжаться, спрятав его под своим спальным мешком. Туда никто бы никогда не заглянул. Мишель, кажется, тут не убирала никогда, только время от времени заправляла постели да приоткрывала окна. Много чего изменилось за время его отсутствия, и мобильные телефоны в том числе. Тогда они по преимуществу были встроены в машины, а теперь они были повсюду. Десятилетние дети рассекали по улицам на роликах, одновременно по ним разговаривая. Мир сделал шаг вперед, но не взял его с собой. В четверть девятого утра его племянник сбежал вниз по лестнице вместе с телефоном и бросил его ему. «Тебе сообщение», — сказал он и пошел дальше к задней двери. Он отправился наверх, сверился с инструкцией и открыл первое текстовое сообщение в своей жизни. «Контакт Дэнни». Он перечитал его несколько раз. Он не знал Дэнни. Он знал только, что забирать Ягуар XK-8 посреди ночи с богатенькой улицы на окраине Лафертона это не похоже на что-то легальное. Ну, значит, он не пойдет. Очень просто. Ли Картер не сможет его заставить. Он же не придет стучаться в дверь Мишель, требуя Энди в полтретьего ночи, правильно? Он просто не пойдет. Чертовски глупо было поверить в кошерную работу от Ли. даже на пять минут. Даже хоть он и говорил, что все изменилось. Конечно, ничего не изменилось. А что, выглядело так, будто изменилось? Этот дом и лужайка, и крутая барная стойка, и холодильник, набитый бухлом, выглядели законно? Он положил телефон в карман брюк и вышел из дома. Улицы были пустые. Дети были в школе, большинство тех, кто работал на работе. А те, кто нет, смотрели телевизор, сидели в пабе или уехали в город, как он. Он сел на автобус и поехал в город. Автобус подвез его к углу удина Запотевшие окна, неоновая вывеска за витушками те же самые, что 10 и больше лет назад, как будто явились из другого мира, старого мира, в котором он чувствовал себя как дома. Под вывеской висел постер, с которого на него смотрело лицо пропавшего мальчика. Энди толкнул дверь в кафе. Фредо стоял рядом с кофемашиной. «Энди? Пришел за фирменным мороженым?» «Были же времена!» Энди засмеялся. «Эспрессо, капучино, мока, латте. Чай». «Ага, все с тобой ясно. Как ты поживаешь, Энди? Нашел работу?» «Нет». «Да». Он был не уверен. «Ищу. Ты, случайно, не знаешь никого, кто хотел бы открыть овощную базу?» «Нет». — Возможно, я знаю кого-то, кому нужно подстричь изгородь. — Мне. — Ага, ну да. Спасибо, фреда Он взял кружку чая, потом подумал и добавил к ней пончик из-под стеклянного колпака на стойке. Пока он расставлял все это на столе с мраморным покрытием у окна, мобильник издал жужжащий звук. Он оглянулся. Никто не обратил внимания. — Да на что тут обращать внимание, действительно? Энди достал его из кармана. «Гантон», — сказал он. Тишина. Он подумал, а потом нажал зеленую резиновую кнопку и попробовал снова. «Гантон». Идиотская глупая штуковина. Он укусил пончик, и джем расползся у него по щекам. Через пятнадцать минут, когда он разделывался со второй кружкой чая, телефон зажужжал снова. И на этот раз, когда он начал подносить его к уху, краем глаза он увидел надпись на квадратном дисплее. Сообщение. Это заняло у него пять минут. У него не было при себе инструкции. Альфреда полировал пригоршню ложек и смотрел на него. Школьник с постера смотрел на него. Женщина уставилась на него сквозь запотевшее окно. Черт. В конце концов ему удалось ответить. Боже мой. С тобой все в порядке, Энди? В порядке. Ты же не грустишь, правда? Правда. Знаешь, что тебе нужно? Что мне нужно, Фредо? Фреда полез под стойку и достал оттуда маленький кожаный бумажник с фотографиями и передал его ему. Внутри было два фото. На одном была темноволосая темноглазая девушка с золотыми кольцами в ушах, на другом она же в пышном белом платье рядом с Альфредом в денях свадьбы. Замечательно, сказал Энди, передавая ему бумажник обратно. Просто потрясающе, Альфредо. Рад за тебя. Сколько? Один фунт. Ну да ладно тебе. «Я не могу выдавать их бесплатно, Энди, но всего лишь фунт». На долю секунды Энди почувствовал такой жуткий прилив ярости, что чуть не прижал со всей силы руку Альфреда, полную ложек, стойки и не сказал, что ему не нужны подачки. Он посмотрел в лицо своего старого школьного друга. Альфреда посмотрел на него в ответ, все еще улыбаясь. «Спасибо, Фреда», — сказал Энди. «Только в следующий раз я должен буду оплатить полную стоимость, или я больше не смогу приходить сюда» а я хочу приходить сюда. Договорились, — сказал Фредо, кладя фунтовую монету в кассу. Я тоже хочу, чтобы ты приходил сюда. Когда Энди подошел к двери, Альфредо крикнул ему вслед. Ты точно не подстрижешь изгородь, как сможешь, Энди? Он нашел свободную скамейку на торговой площади, которую недавно сделали пешеходной. Рядом загорали два старика. Один из них выглядел так, как будто спит. Как они это выносят? Ничего не делать, день за днем просто высиживая на скамейке. Итак, что он все-таки будет делать? Он достал мобильный телефон. Сообщение исчезло с экрана. Он подумал, что случилось бы, если бы он просто не ответил. Он мог бы притвориться, что вообще не получил телефон, что он его никогда не включал, так что даже и не знал, что были какие-то сообщения, что... Ну да, конечно. Он должен был пойти. Вот и все он должен был забрать машину завтра в 2.30. Если он этого не сделает, Ли приедет к нему, а потом... Он знал, что потом. Мишель с какой-то другой женщиной ели сэндвичи и пили сидр из банок, когда он вернулся. — Ты где шлялся? Сэндвич она ему не предложила. Просто гулял. У женщины была сережка в носу и черные ногти. — Не туда, куда надо ты гулял. «Тут звонила твоя офицерша по условно-досрочному. Знаешь об этом?» Мишель вытерла рот и потянулась через стол за своими сигаретами. «Черт! Он забыл, потому что эти встречи были такой же бесполезной тратой времени, как местный стрип-клуб «Пространство». «Что дадут ему эти разговоры? Работу? Жилье?» «Что она сказала?» Мишель пожала плечами. «Позвони ей, узнаешь? Ладно». «Тогда, с твоего позволения, у нас тут женский разговор». Черные ногти захихикали. В спальне воняло. Энди широко открыл окно, кинул треники мэта на подоконник, чтобы они проветрились, а потом сел на краешек своего спального мешка и стал читать инструкцию к мобильному телефону, пока не запомнил, как писать текстовые сообщения. Наизусть. В дульче стояла тишина ровно до половины четвертого, когда заканчивались уроки и тогда Бедлан длился уже до часу ночи. Это было не как в тюрьме, это было хуже. Его сестра относилась к нему не лучше, чем любой надзиратель, и там у него хотя бы была собственная комната. Под кроватью своего племянника он наблюдал серые комья пыли и стопку порножурналов. Так как можно было это решить? Можно было. Он достал телефон, нашел сообщение во входящих и аккуратно нажал кнопку «Ответить». Понял он нажал «Отправить». Он прикинул, что ему понадобится 40 минут, чтобы, срезав через железнодорожные пути, дойти от Дульчи до Аппрентиз-Роуд. У него не было будильника, а даже если бы и был, он не стал бы рисковать разбудить Мэтта. Так что он лег в 12 и просто лежал, закинув руки за голову. Сон ему не грозил, настолько он был на взводе. Рядом с ним беспокойно спал его племянник, Который храпел, сопел, что-то бормотал и переворачивался сбоку на бок. Ярко светила луна. Она подсвечивала силуэт Энди и постеры с металлистами и мотоциклами на противоположной стене. Он никогда особенно не любил луну. Он считал ее зловещей и холодной, но сегодня она ему пригодится. Мобильно лежал у него в кармане. В один момент он поднялся и тихо обулся. Мэт завозился и забормотал но никак не отреагировал. В доме было тихо. Его зять был на работе. Мишель смотрела телевизор вместе с парой банок Сидра, еще когда Энди поднимался наверх. Он медленно спустился по лестнице, не производя ни звука, снял с крючка свою куртку и выскользнул за дверь. Замок щелкнул, и он замер. Но он понял, что мог бы со всей силы хлопнуть дверью, и никто все равно бы не услышал. Он пошел по пустым, освещенным луной улицам, и через какое-то время понял, что чувствует вовсе не страх или беспокойство. Он чувствует возбуждение. Достаточно было того, что он был один, в такой час, на улице, после стольких лет вообще без единого повода для возбуждения. Но было и кое-что еще. Что бы он не должен был сейчас сделать, это явно было незаконно, хотя он и не знал до какой степени. Но сам факт, что он снова шел на дело под покровом ночи, повязанный еще с кем-то, и они были против всего этого спящего мира, — будоражил его. Ему не хотелось признаваться в этом даже себе самому. Тот и там в окнах горел свет. Один раз мимо него проехало такси, и он инстинктивно спрятался в кустах. На пустыре рядом с железнодорожными путями он увидел лисицу, перебежавшую улицу прямо перед ним, с опущенной головой и горящими глазами. Ему нравился запах ночи. А Прентис Роуд оказалась намного дальше, чем ему казалось по его воспоминаниям. Был уже 20 минут третьего, когда он до нее добрался. Он начал двигаться медленнее и держаться заборов. Ничего не было видно. Ни машин, ни огней. Это была длинная улица с домами эпохи короля Эдуарда, в основном переделанными под многоквартирные, с парочкой неуклюжих, наскоро выстроенных вкраплений эпохи 60-х. А потом он ее увидел, почти в самом конце. Ягуар, припаркованный в стороне от света фонарей. Только машина. Человека не было. Энди осторожно к ней приблизился. Остановился. Подождал. Нащупал пальцем телефон в своем кармане. Так он стоял, наверное, минуты четыре, едва дыша. Ничего. Никого. Он пошел к Ягуару. В нем никого не было. Но на водительском сиденье лежала дорожная карта. Он медленно протянул руку и нажал на дверную ручку, в любой момент готов отпрыгнуть, если вдруг заводит сигнализация. Но этого не произошло. Дверь была не заперта. Он наклонился и отодвинул карту. Под ней лежали ключи. Как только он их коснулся, у него завибрировал телефон, испугав его до смерти. На спящей улице звук показался громким, словно сирена. Он достал его из кармана. Экран подсвечивался странным зеленоватым цветом. Ардр 4 мл. Угол Данстон Ангар 5. Энди оглянулся. Ни отсвета, ни звука. Но кто-то тут был. Кто-то точно знал момент, когда он залез внутрь ягуара. Под затек под его воротник. Он подождал. Ничего. Больше сообщений не было. Он знал, что это за аэродром. Они часто бегали туда мальчишками. Он думал, что теперь его полностью достроили. Он сел в машину и устроился за рулем. Тут пахло просто прекрасно. Холодной кожей. Когда он вставил ключ в зажигание, приборная доска загорелась мягким голубым цветом. Короткий рычаг, покрытый кожей, идеально ложился в его ладонь. Он включил двигатель. Он не водил машину уже пять лет, но сейчас казалось, что всего пять минут, и рычание двигателя ласкало его слух. игуар это было что-то с чем-то. Салон был просто безупречен. Пробег — всего три миль. Он снял машину с ручника и поехал тихо, медленно, не зажигая фар в другой конец дороги. Прекрасно. На главной дороге было пустынно. Энди включил приглушенные фары и пристегнулся. Он проехал три мили до объезда, свернул на втором повороте и выехал на открытую проселочную дорогу, ведущую к аэродрому. Его сердце колотилось. Он нажал на газ, и Ягуар полетел вперед. Пара грузовиков на главной дороге ему все-таки попались, но на объезде было пустынно, а после него он ни разу не увидел ничего, кроме совы и шорстки кроликов в свете фар. Он быстренько проскочил изрытую и проселочную дорогу, которая вела к аэродрому. Казалось, ничего особенно не изменилось. Он замедлил ход. Ничего. Ни автомобилей, ни огней. Никого. В самом конце все еще стояли послевоенные дома, похожие на казармы со своими круглыми крышами. Энди медленно проехал мимо них, потом повернул и двинулся через поле. Как только он это сделал, телефон снова завибрировал. Дьявольская штуковина! будто воплощение невидимого наблюдателя. Он остановился и взял телефон в руки. «Оставь ключ под картой». Он подкатил ко второму ангару, под номером 5, приглушил огни, выключил двигатель и стал ждать. Он ждал четверть часа. Никто не пришел. Вокруг было темно и тихо. Он вышел из машины и встал, держать за дверь Гуара. «Значит, здесь ему надо оставить машину». «А потом что? Идти обратно?» «Да, идти обратно. Мать твою!» Он пихнул ключи под карту, хлопнул дверью и двинулся в темноту. «Черт из два, он сделает это еще раз для Ли Картера или для кого-то другого. Он дыру в ботинках протрет». После того, как он прошел где-то милю по проселочной дороге, он услышал, как к нему приближается машина. На секунду его ослепил свет фар. — Садись. Это был старый лендровер. Он не знал этот голос. Не узнал водителя. Он залез на сиденье, накрытой мешковиной и пахнущей навозом. Да — Доброшу тебя до угла Бартон-Роуд. — Ты кто? — Ин? Ин какой? — Ин. После «Ягуара» это было словно катиться в бочке. Энди чувствовал каждый камешек под колесами. Он взглянул на водителя. На нем была рыбацкая шапка. Ему, наверное, было лет 30-35. Ты постоянно работаешь на Ли? — спросил он. — Бартон Роуд. — Ладно, Бартон Роуд, так Бартон Роуд, человек-загадка. И он хмыкнул. — Хочешь и риску? Прямо перед тобой лежат. — Нет, спасибо. Как хочешь. — Ты откуда? — Отсюда. Извиняюсь, что спросил. Они проехали в тишине весь остаток пути, но эта тишина не казалась напряженной. Выйдя из машины, Энди взял конфету и сунул ее себе в рот. Спасибо, а то мне пришлось бы на своих двоих добираться. иэн рассмеялся. Звук дизельного двигателя разнесся, казалось, по всей округе. Энди проводил взглядом задней фары лендровера, пока они не исчезли в конце дороги, и только потом отправился в дульче. Было пять минут четвертого. Луна спряталась за тучами, но улицы были оранжевыми из-за фонарей. Он чувствовал себя совершенно убитым и почему-то обиженным. Ничего особо не случилось. Он отогнал одну машину, потом его увезли на другой. Законно это было или нет, единственной интересной вещью во всем этом был Ягуар. Упоминание о деньгах вообще не прозвучало. Завтра он позвонит Ли Картеру и скажет, что больше он этим заниматься не может.